чинги абдулаев обычай умирать роман серия дронга москва издательство эксмо 2017 год категория 16 плюс аннотация к знаменитому эксперту дронга обратился израильский бизнесмен нейр бблерман Два года назад в результате теракта в центре Москвы погибла его единственная дочь. Блехерман недоволен ходом следствия. Он уверен, что осуждены были лишь пешки, при этом настоящие организаторы преступления так и остались безнаказанными. Несчастный отец утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами, которые прольют свет на это темное дело и предлагает эксперту провести повторное расследование. Дронга берется за это опасное дело еще не подозревая что уже попал в поле зрения спецслужб сразу нескольких крупных мировых держав